Приказные Всех служащих, начиная с управляющего и кончая с самым маленьким канцеляристом, фабричные называли общим именем приказные или приказея. Эта приказея делилась на несколько групп — судари или начальство, присудари, шоша, кричные ежомы. Отдельно стояли расходчики — которых на всех пяти заводах округа неизменно звали собаками. В Сударе это управляющий, управлятели отдельных заводов, караванный, плотинный, надзиратели заводов, смотрители приисков, словом все те, кто имел право увольнения и приёма рабочих. При Сударе это люди конторского труда, их работу мастеровые плохо знали и определяли по-своему, сидит в конторе, присудылькивает А счёт кщёлка и до бумажки пишет. В действительности этих присудрей, конторщиков, счетоводов, чертёжников вплоть до главного бухгалтера заводское начальство выматывало порой не хуже чем мастеровых. Большинство из них за четвертную в месяц вынуждено было проворотить столько работы, что приходилось корпеть над ней целые ночи напролёт, гремя костяшками или поскрипывая пером. При судорем близко подходило так называемое шоша, мелкое заводское начальство, уставщики, надсмотрщики, надзиратели цехов. Шошу заводское начальство также держало в чёрном теле, плохо оплачивало и часто смещало. Положение этих служащих между тем было, пожалуй, самое трудное: слишком усердствовать рабочие изрудоют, не усердствовать начальство сместит и из завода впрогонит. Сами недавние рабочие, отличавшиеся от остальных только высокой квалификацией и кое-какой грамотностью, они в большинстве своем старались не разойтись с рабочими. Но тогда начальство находило их неспособными к делу и заменяло другими до тех пор, пока не находило подходящего человека. Такой подходящий человек оказывался совсем не подходящим для рабочих, и они старались его убрать. Обыкновенно в этом случае применялся служебный подвох: уничтожение записей, порча материалов. Если этим путём не могли добиться результата, то пытались выучить. Выучка нередко кончалась инвалидностью для выученника, но не всегда так бывало. Некоторым прихвостним начальства удавалось крепко стоять на месте и держаться целыми десятками лет, а иногда даже проходить в настоящее начальство. Силу двойственного положения шошши отношения к ним и мастеровых были разные. Одних считали за своих лучших товарищей, на других смотрели как на злейших врагов. Кричными жомами в заводах называли разных приёмщиков угля, руды, дров, железа. К выбору жомов заводское начальство относилось внимательно и подбирало вполне надёжных людей. Главным образом из лиц конторского труда. которые из голодного куска охотно шли в группу жомов. Жалованье там было меньше, чем в конторе, но зато выдавались наградные за пример и привес, иногда в размере годового заработка, и представлялась возможность тёмного дохода. Приёмка производилась так, что на ней заводу управления получало не менее четверти ежегодного дохода. Кроме узаконенного грабежа крестьянского и рабочего труда, Производила специальная надбавка, определявшаяся ловкостью жома и его аппетитом. Легче всего, конечно, было орудовать с рудой и углем. Здесь помогал и способ укладки, и малограмотность, и разрозненность крестьянства, которая по преимуществу занималась доставкой этих материалов. С дровами тоже было просто. Тут и усушка, и неплотность кладки, и трухлявые полена — все шло в дело. За всё нужна была скидка и набегала. Даже с медью и железом ухитрялись зарабатывать. Прежде всего, здесь практиковался узаконенный поход на развеску по 10 фунтов с каждого вессу, вес около 40 пудов. Этот поход, выкачиваемый в количестве десятка тысяч пудов из кармана рабочего, не оставался в пользу завода, он шёл в виде взятки. еккатеринбургским продавцам сысертского железа и вокзальным служащим, у которых в конце года получался тоже привес. У законенным походом дело, однако, не ограничивалось. После 12 часов огневой работы с датчики от смены, конечно, не имели большого желания задерживаться ещё на час, на два, и вот начиналась маховая работа. Железо проходило по весам, но точно не взвешивалось, только и слышались Короткие выкрики «С лесу!» «Пишу сорок один!» «С лесу!» «Пишу тридцать восемь!» Опытный взгляд весовщика работал в пользу завода управления. Получался поход сверхпохода. За бастроту записи и наметность глаза. Такого дополнительного похода набиралось по всем заводам тоже свыше десяти тысяч пудов в год. Если прибавить к этому, что часть темного железа непосредственно сбывала сжемами на сторону, то станет ясным, что обмешуливание рабочих в сысердских заводах было поставлено основательно и совершенно откровенно. Нужно сказать, что отношение рабочих к жомам было все-таки терпимое. Все знали, что заводы управления держат их чуть ли не исключительно на наградных, которые определялись количеством привеса. Окажется, в конце года экономия, тысячи три и четыре пудов, дадут награду рублей полтораста-двести. Это, конечно, немного при пятнадцати-двадцатирублевом жалование, и рабочие мирились с неизбежностью жертвовать не только тысячи под владельцу, но и сотни весовщикам. Недовольство было лишь в тех случаях, когда кто-нибудь зарывался свыше всякой меры. Когда все видели, что за счёт привесов и примеров начиналась постройка домов, покупка воезных лошадей и так далее, тогда применялась уч На дровяных площадях и в угольных сараях чаще обкновянно начинались пожары. В магазинах перепутывались сорта железа, производилась повторная сдача. Железо попадало случайному возчику, не доходя до магазинов, и в результате замена взорвавшегося другим приёмщиком была обеспечена.